Представители МИД России и ООН обсудили урегулирование Карабахского конфликта. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании Военного Совета Армии Обороны, посвященном подведению итогов 2017 года и планам на 2018. В своем выступлении глава государства коснулся масштабных работ, проведенных в 2017 в сфере военного строительства, дал поручения по надлежащей реализации намеченных программ. Президент Саакян в целом дал удовлетворительную оценку проведенным в сфере в прошлом году, отметив, что их результаты очевидны. Баку Саакян подчеркнул, что поставленные задачи важны и потребуют ежедневной, координированной и кропотливой работы всех звеньев командного состава. Уверен, что наша армия, как всегда, сможет эффективно решать поставленные перед ней задачи. Государство, в свою очередь, продолжит уделять внимание сфере военного строительства, сделает все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил, социальных проблем военнослужащих, отметил в своем выступлении глава государства. Сацсекретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин принял вчера исполняющего обязанности сопредседателя женевских дискуссий по Закавказью от ООН Билмана. Как сообщает сайт МИД России, в ходе беседы была затронута проблематика урегулирования конфликтов. Особое внимание было уделено женевским дискуссиям по безопасности и стабильности в Закавказье. Билмана приняли также в профильных департаментах МИД России, где были обсуждены ситуации на востоке Украины на Нагорно-Карабахское урегулирование, а также общие вопросы мира и безопасности с упором на роль ООН в предотвращении конфликтов. Сегодня министр обороны НКР дал пресс-конференцию по итогам прошлого года. Назвав 2017 годом относительной стабильности, министр представил военные поползновения противника и проделанные в армии обороны работы. Азербайджан, оставаясь верным своей деструктивной позиции, постоянно создавал напряженность на линии соприкосновения, причем разными способами снайперской войной, приобретением новых военных устройств, проведением четырех крупных оперативно-тактических учений, Использованием беспилотников. Однако все эти потуги в итоге оборачивались потерями для самого Азербайджана. В течение года в армии обороны произведены структурные изменения в системе боевого дежурства, осуществлены большие, в том числе, дорожные работы на передовой, построены новые передовые позиции, в итоге обеспечены стопроцентный круглосуточный обзор, исключивший попытки диверсий и в целом неприкосновенность границ и безопасность страны, названной работой թե կուտը կանցնի 2018 թվականին։ Եկած հայտարարությամբ Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության Շարունակելամ աշհաթել առաջնային դիվացա պահերն առվածիջակու և բոլոր դեպքերում էլ իշնորի մեր մտական հետապահություն ցարաողների աշխատություն հաջողելա դասացնել այդ քրակակետերը եւ տալ համառակ պատասխան։ на наш вопрос о связи армии-общества Леон Нациканян отметил активную работу Общественного совета и Женсовета, проведших в воинских частях множество разноплановых мероприятий. Армия обороны открыта для общества. Любая неправительственная организация в случае обращения получит необходимое содействие, включая транспортное обеспечение. Расмахаріна Сіляка, ада Сіляку ⁇ -цем бажання. Мічозо, баці транець, ми кунемо хасарака, որ банагірама таржа, նշանակվելուց հետո, նաև банагірама таржаржама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, банагірама, на наш вопрос о связи армии и церкви министр сообщил, что в 12 войсковых частях уже работают священнослужители-капелланы. Воины принимают активное участие в различных религиозных праздниках, к примеру, недавно в праздновании Рождества Христова. В целом армия придает важное значение роли церкви, ибо крест в случае необходимости может обернуться и мечом для врага հար փանակում հոչվորս պաստավորների ունեն 12 ժամած մոտեն ներդրված են դրա այնենք մասնակցում են այդ միջոց հարումներին միշտ էլ ասում են երբա չեն բառուն են իազի հաճա եքը փոթում արդեն սուրա Отвечая на другие вопросы, левом Ацаканян отметил, что в изменениях нуждается программа преподавания начальной военной подготовки в школах, особенно в плане выбора военной специальности. Министр отметил, что возобновление военных действий возможно в любую минуту, и поэтому армия обороны всегда будет готова к войне. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Госбюджетом 2018 года выделено 4 миллиона 300 тысяч драм для организации дневного пребывания детей с диагнозом аутизм и ДЦП. Отметим, что на протяжении многих лет дети с различными диагнозами проходили реабилитацию в специализированном садике в Степанокертском реабилитационном центре имени Керолайн Кокс. Этот проект также будет реализован в центре. О предстоящей работе в слове руководителя реабилитационного центра Вартана Тадевусяна. Как вы намерены дальше реализовать эту программу, этот проект? Вообще дети с аутизмом и церебральным у нас посещают уже более чем 15 лет и получают лечение от специалистов физиотерапии, оккупационной терапии, также от психологов, логопедов. И обратились к нашим донорам, чтобы улучшить качество и помочь родителям детей с такими тяжкими заболеваниями, как ДЦП и синдром аутизма, что у нас была возможность расширить эту программу и увеличить число специалистов для дневного стационара. Благодаря поддержке наших спонсоров фонд «Память джинищана», также «Ховард Карагерзян», благотворительной медицинской неправительственной организации. Напомним, что в 2017 году был подписан меморандум между правительством реабилитационным центром «Керолайн Кокс», неправительственной организацией «Ховард Карагюзан» и фондом памяти «Джерещан». В течение пяти лет они будут поддерживать четырехсторонный, это будет «Ховард Карагюзан», неправительственная организация, также память «Джерещана», правительство и реабилитационный центр имени «Керолайн Кокса», четырехсторонный проект. В процессе обучения новых сотрудников были вовлечены как специалисты из Еревана, так и зарубежных стран. Согласно подписанному меморандуму, программа эта функционирует с мая 2017 года и она рассчитана на 5 лет. Каждый год государство 20% расходов возьмет на себя. В течение пяти лет каждая сторона имеет свои обязанности. Со стороны правительства построился у нас здание 150 квадратных метров по проекту специалистов. Вот эта часть правительства взяла на себя и в прошлом году в 1 сентября уже было готово здание. Со стороны товара Карагозян оборудовали полностью это здание и нам помогли также фонд Ченещан, что квалифицировали специалистов и наняли около 10 новых сотрудников. Подготовка прошла очень хорошо, успешно. Обучение будет продолжаться. И в течение нескольких лет наши специалисты будут специализироваться более глубоко с навыками работы с диагнозом аутизм. Посещают дети с аутизмом, ДАУН-синдромом и тяжелой формой ДЦП. Но в основном мы акцентируем центр для детей с синдромом аутизма. На сегодняшний день сколько таких детей? Сказать сколько я точно не могу, но у нас регистрируем около детей, Степана Керта и также из разных районов. Отрицательная сторона этого проекта в том, что каждый ребенок имеет право посещать центр в течение 4 месяцев. Однако работа с детьми с подобным диагнозом необходимо вести непрерывно. В этой связи сотрудники реабилитационного центра привлекают родителей, обучают их необходимым навыкам, чтобы они продолжили работу с детьми в домашних условиях. И о погоде. В четверг 25 января на территории НКР ожидается переменная облачность временами осадки. Ветер южных 3,8. В отдельных районах усиление до 20 метров в секунду. В отдельных районах с возможным усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 3, плюс 6 ночью, днем 7, 10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания. Yeah. <laughs>